Кобылкин вспомнил о Раките и спросил, что с ним. Оказалось, что Пантелей Иванович оправляется физически, но у него пропала память, и бедняк не помнит решительно ничего, что произошло с ним, и как он попал в больницу. На следующее же утро Марья Горна была вызвана к следователю Мефодий Кириллович с тоской смотрел на молодую девушку и думал Бедная, нелегко ей вынести все эти потери Я хочу знать все Слышите? Все Вы сами сказали, что я имею на это право Да, но вам будет тяжело Не лучше ли повременить? Нет Лучше сразу. Кто этот Гирш Эдельман? Позвольте мне тогда рассказать все сначала. Тогда вам будет все ясно, и вы легко поймете, какая облава велась на вас. Хорошо. Я слушаю. Так вот, изволите ли видеть, ваш отец был очень богатый человек, но главное богатство его было вовсе не в деньгах. Та сумма, которая находится в лондонском отделении банкирской конторы Морли энд company сущий пустяк в сравнении с тем, чем владел ваш отец и владеете вы. Ваше состояние точной суммы я не знаю, да и надобности мне не было узнавать ее простирается до нескольких десятков миллионов рублей на наши деньги. Но повторяю опять, что ваше состояние не в деньгах. А в неистощимых золотых приисках Находящихся в маньчжурской провинции Китая хэй и смежных с нею Кроме того, ваш покойный батюшка Пользовался особенным влиянием в этих провинциях Маньчжури Вы таким образом представлялись Лакомой добычей для хищников Почему непременно я? А кто же еще? Не ваш же отец По отзывам, это был человек решительный, смелый, и с ним, охотившимся на вас, негодяем, ничего не удалось бы сделать. Да и с вами, пожалуй, не висим в помощь некоторое обстоятельства Обстоятельством этим было непременное желание вашего отца выдать вас замуж за своего воспитанника, Алексея Кудринского. Это... Настоящий Кудринский. Кобылкин протянул перед собою портрет болезненного молодого человека. Он действительно был сыном погубленных вашим отцом людей. Вы простите меня, перебил сам себя, Мефодий Кириллович, что я резко и грубо называю вещи их собственными именами. Но в деловом разговоре иначе нельзя. Я понимаю. Что дальше? Что дальше? Дальше то, что отец ваш, мучимый совестью, решил во что бы то ни стало... Знаю, выдать меня замуж за Кудринского. Да. Но он был уверен, что Кудринский очень скоро освободит вас. Ибо, несмотря на все заботы вашего отца, кстати сказать, не очень раскошеливавшегося на своего питомца, его сводил в могилу такой злой недуг, как чехотка. Хищники и воспользовались этим обстоятельством Вы все говорите хищники Кто же они такие? Во главе их был тот, кого вы знали под именем Джона Морли Но это был вовсе не Морли, а только заведующий лондонской конторы этого банкира Некий Уильям Уокер Ему поручено было хранение завещания вашего отца и письмо, которое он должен был передать вам лишь тогда, когда ваш отец умрет. Уокер вскрыл письмо клиента своего патрона и ознакомился с содержанием. Положение дела в мельчайших подробностях его было ему известно. Он задумал овладеть всем состоянием вашего отца, то есть главное золотоносными его землями в Маньчжурии. Для этого он решил, что вашим мужем вместо Алексея Кудринского должен стать такой человек, который был бы ему предан до мозга костей и в то же время мог бы заменить Кудринского. до чего была велика выдержка этого человека, вы можете видеть из того, что 6 лет он приводил в исполнение свой план. Среди лондонского отребия он отыскал одного юношу По происхождению русского еврея Попавшего в Лондон со своими родителями, которые там умерли Этот юношей был Гирш Эдельман Вот этот, показал Кобылкин петербургский портрет Которого вы в течение всего этого времени знали как Кудринского Эдельман был мимом в таборе бродячих клоунов У него были великолепные музыкальные способности, и при всем том он превосходно говорил по-русски. Среди того же лондонского отребья Окер нашел еще одного русского. И имени я вам его не назову, ибо в России есть у этого несчастного родные. Здесь же мы знали его как Николая Никитина». Сверх того, у Окера был друг и поверенный в делах немец Зальц, человек тоже способный вместе со своей супругой на что угодно. Так и собралась эта достойнейшая компания. Окер сумел приручить их выдрессировать просто на диво. Чем бы был этот человек, если бы он свои способности, свою энергию употребил на полезные и честные дела? Достаточно сказать, что он и сам выучился. И Зальца выучил довольно бегло говорить по-русски. Эдельман за это время тоже развил свои способности. Из благанного мима он, благодаря необыкновенному подвижному лицу, стал замечательным актером. Всякое душевное движение, он, не чувствуя его, мог изображать на своем лице. Это и вы можете засвидетельствовать. Я... Уж на что стрелянный воробей, ваш покорный слуга? И то попался на эту удочку. И не стажусь сознаться. Так артистично выполнил свою роль этот гирш. Говорят еще, что он прекрасно играл на скрипке. Я знаю. Дальше. Когда компания наладилась, роли были распределены, розданы, прорепетированы. Эдельман в сопровождении четы Зальц отправился в Россию, в Москву. Там он подружился с Алексеем Кудринским, да так, что стал поверенным всех его дум и тайн. Марья Егоровна смутно понимала все, что говорил ей Мефодий Кириллович. У Кудринского и тайн-то быть не могло. Сдружились они так, что их, по пословице, и водою разлить нельзя было. И понятно, что Гирш этой дружбой пользовался для выполнения своего плана. Он выпытал у Кудринского все, вплоть до самых мельчайших подробностей его жизни И мало-помалу начал внушать ему мысль, что, стоя на краю могилы, нельзя заедать чужую, то есть вашу жизнь Болезненный, уже по одному этому лишенной воли, Кудринский так проникся этими мыслями, что готов был на все, лишь бы не стать виновником вашей гибели дельман стал действовать на него с другой стороны. Он стал внушать ему мало-помалу, что постепенно и постоянно, что он должен пожертвовать собой. Но тут инстинкт самосохранения взял верх. Покончить с жизнью у Кудринского не хватило силы воли. В это время ваш покойный отец приказал ему отправиться в Петербург и приготовить здесь помещение для себя и вас, ибо, Егор Павлович, предполагал обвенчать вас и Кудринского, как только доберется сюда. Скрипя сердце, Кудринский отправился, а Идальман остался в Москве. За несколько дней до вашего приезда Кудринский получил от своего приятеля письмо, в котором тот умолял его непременно приехать на Иматру и встретиться с ним у водопада. Место встречи, а также путь до него были описаны подробно Но в письме Эдельман умолял друга ни словом не заикаться о нем И объяснял это тем, что ни в Петербург, ни в Финляндию ему показаться нельзя Кудринский приехал и встретился с Гиршин. А тот сбросил его в водопад? Не знаю Все эти подробности мне известны от мнимого Морлия. Когда он бежал из Петербурга, разбился поезд, на котором он ехал. Этот Уокер тоже расшибся смерть. Меня уведомили об этом, и я успел застать англичанина в живых. Перед смертью он рассказал мне все. Вот мой источник, и я не сомневаюсь в его достоверности». Что касается смерти Кудринского, то я думаю, что Эдельман тут не без греха. Зачем же понадобилось непременная иметра? А видите ли, тут опять свой расчет. Кудринский приехал, как его просили, поздно вечером. Вряд ли кто мог разглядеть его. Он, согласно просьбе своего друга, зашел в гостиницу, записался в книги для приезжающих и, не заходя далее, прежде всего отправился на водопад. Эдельман, знавший финский язык, он нарочно его изучал на этот случай, скрывался в ближней деревне и явился на место свидания никем не замеченный. Ах, да, при Кудринском все время в качестве слуги друга был Зальц. Таким образом, Океру и Эдельману было известно все, что не делал этот несчастный. Когда там, на водопаде, все так или иначе было кончено, в гостиницу явился Эдельман, с той поры преобразившийся в Кудринского. Этим он, так сказать, подтверждал, что Кудринский живым и невредимым вернулся с водопада. Его видели до и после посещения иматры. А если и выброшен был труп, то кто бы мог сказать, чей он? Все оправдалось. Иматра выбросила труп, обезображенный до неузнаваемости. Никаких подозрений не возникло, все сошло как по маслу. Только одному кельнеру кинулась в глаза странность. Пошел как будто один, а возвратился другой». Но я это долгое время ничего не говорил. Эх, между тем разыгралась трагедия с вашим отцом. Всю дорогу от Москвы выехали в отдельном купе, но рядом с вами, в том же вагоне, находились с одной стороны Зальцы, муж и жена, с другой Морлей и Никитин. У обеих пар в кожаных мешках было по ядовитой змее из тех, чей яд не оставляет по себе следов. В стенках вагона негодяи проделали отверстия, чтобы впустить в них змею. Достаточно было приложить открытый мешок и пропустить змею, а чтобы удержать ее, у негодяев припасены были особые распорки, которыми они всегда могли ущемить гадину. «Вы слышали сами свист и шипение. Это Никитин подпустил к вашему отцу, ужалившую его в ногу змею. Вот и все». План выполнен был безукоризненно, но в нем оказалась некоторая задоринка. Вашего отца ужалила ядовитейшая из индийских змей — кобра. Когда же нужно было вернуть ее обратно в мешок, не удалось захватить ее как нужно распоркую, и часть ее туловища оказалась вне мешка. Спасая себя, действовавший с коброй Уокер — Выбросил ее за окно, и она найдена была через несколько дней несчастным Кондратьевым. Когда пошли толки, Никитин, живший под именем Мастерового, отправился на окраину, где обитали железнодорожные рабочие, и там узнал грозную для всех новость. Появление змеи, по всей вероятности, так и осталось бы необъясненным но Кондратьев нашел в вагоне, оброненную вашим отцом, карточку настоящего Кудринского. Это угрожало уже полным крушением всего плана. Тогда Никитин, всегда носивший себя на груди в кожаной сумке вторую змею, песчаную гадюку, решился сам действовать. Он узнал от Кондратьева, что тот передал фотографию жене. Выручить ее не удалось». Хотя сцепщик и бегал к жене за ней, но воротить ее не пришлось, так как та отдала карточку жившей в Петербурге дочери. Но Кондратьева была баба грамотная, она прочитала подпись на карточке, а это, как ясно поняли охотники, несомненно, могло навести меня на их след». Никитин напоил Кондратьева Допьяна и пустил под его одежду змею. Опасный свидетель погиб. Тогда тот же Никитин отправился, якобы посланный мужем к жене Кондратьева, напоил и ее, но в водку он прибавил ей наркотических средств и когда она заснула, разжег в печке каменный уголь, не открывая трубы. Он ушел. А Кондратьева погибла от угара. После этого Зальц увез дочь Кондратьева за город, где передал ее своей жене. Они намеревались незаметно для девушки найти в ее вещах столь нужную им карточку. Но тут начались их неудачи. Девица Кондратьева отдала карточку, которая никакой цены и значения не придавала одной из своих подруг, жившей в другом конце нашей столицы. Та повесила портрет в рамочку, а у нее и нашли мы портрет вашего нареченного жениха, когда узнали, что нам нужно искать. Да, еще одно. Эти ловкие господа узнали из болтовни прислуги. Никитин, но уже не в платье рабочего, был всюду, где был я и власти, и, следовательно, сбирался народ. Что еще одному человеку, имевшему ко мне отношение, известно о карточке, найденной Кондратьевым, и что этот человек долго говорил со мной. Они ухитрились заманить его и напоили такими средствами, которые, вызывая страшные приливы крови к голове, лишают человека чувств, разума, памяти. Тогда они на свободе принялись за вас. Кобылкин помолчал. Теперь конец близок снова заговорил он. Мне помог доктор Колоколинский, видавший трупы Кондратьевой и вашего отца. Он понял, что раньше, чем подействовал угар, Кондратьева приняла наркотик. Он и при осмотре тела Егор Павловича заметил на ноге следы укуса. Колоколинский поделился со мной своими наблюдениями, и я понял все. Теперь понимаете, к чему все клонилось? Не совсем. Ну как же? Это так ясно. Океру с компанией нужно было женить на вас и Дельмана. Тогда бы все богатство вашего отца попало в руки этих негодников. Ведь не отказали бы вы в доверии мужу. И им бы удалось. Да, вот на их беду осталась фотография в вагоне. бы не это случайность, ничего бы, пожалуй, мы не нашли. Ну, что с ними теперь? Что же, Окер умер. Никитин вырвался из рук, когда его взяли, но его, к сожалению, сразу же не обыскали, а между тем у него на готове для такого случая был яд. Он тоже умер. Осталась мелочь. Зальцы и Эдельман. Их прямо нельзя обвинить в гибели вашего отца. Нет улик против них. Главные деятели были Уокер и Никитин. Эдельман же будет привлечен за самозванство. Процесс выйдет очень негромкий, а так как о змеях не будет помина, то, пожалуй, он пройдет совершенно незамеченным. А что думаете делать вы с собой? Марья Егоровна задумалась. Мефодий Кириллович, все, что я пережила, так ужасно, так тяжело, что я Будто совсем переродилась. Я не прежняя беззаботная, невинная девочка, не знающая жизни, смотрящая на нее так, как указывают другие. Я поняла многое, если не все. И глаза мои открылись благодаря вам. Спасибо вам за это. Не стоит благодарности. Я здесь тоже не могу более оставаться. Я отправлюсь на свою далекую родину. На Амур. Там люди проще и честнее. В Маньчжурию-то вы поезжайте не одна. Подыщите женишка себе, отпразднуйте свадебку. И раз прекрасное выйдет свадебное путешествие, так будет вернее. Марья Егоровна покачала головою. Нет, людишки все и жалки, и противны. Я не могу их видеть теперь. Эх, ну, как знаете... Вы ведь без кровы и пристанища. Так я вот что порекомендую. Вы поселитесь в том же отеле, где и жили, но возьмите к себе на время одну женщину с ее ребятишками. Женщина славная. Ее зовут Вера Ивановна Ракита. Благодаря мужу ее мы и в тайну змей, и в тайну водопада проникли. Она вас в обиду не даст. «А пока я прикажу вас проводить моему помощнику». Кабалкин встал, показывая, что разговор кончен. Мария Горна простилась с ним, и, сопровождаемая совчуком, отправилась на прежнее свое пепелище. Проводив ее, Мефодий Кириллович покачал головой и громко проговорил сам себе В Маньчжурию отправляется. Манжурское золото, Манжурское золото. Он покачал головой. Сколько оно еще всяких делов наделает. Прозвучала заключительная часть радиопостановки по страницам романа Александра Лаврова «Под волнами иматры». Читали народный артист России Николай Буров и актриса Варвара Гусинская. Звукорежиссер Ирена Степанова. Музыкальное оформление Игорь Романов. Запись 2020 года.